23 июня. В нашем доме сегодня никто не спал. Впрочем, ночью продолжалась бомбардировка. В 5 часов утра объявили сводку из Москвы о внезапной агрессии на Советский Союз и о начале Германии войны. Сводка гласила, что эту войну Германия проиграет. С едой не очень плохо, но уже ощущается ее недостаток. Еще можно купить простую сушеную селить Хлеб, соль и другие продукты. С мясом уже хуже. В каком-то магазине несколько часов выдают сахар и рыбные консервы. 24 июня. Русские отступают. И люди говорят, что со дня на день в город войдут немцы. Уже в нескольких точках города по отступающим русским войскам стреляли из окон и подвалов. Это группы украинских националистов и диверсантов в центре. Они занимают несколько домов на Стрелецкой площади и дома возле костёла Девы Марии Снежной. Нескольких из них русские солдаты схватили и расстреляли. Другие по-прежнему стреляли по-русским. Украинские националисты лишили свободы действий приходского ксёнза, прихода Божьей Матери Снежной, и оттуда из костёльных окон обстреливали войсковую колонну на Краковской площади. Русские направили танковое орудие для выстрела в сторону костёла. Но люди попросили, чтобы не уничтожали польский костёл Потому что это не поляки обстреливали войсковую колонну, а украинские националисты. Офицер-танкист послал солдат, чтобы проверить, кто стреляет. Украинцев выкурили, и костёл остался целым. 25 июня. Русские объявили, что кто из жителей города хочет, могут отступать вместе с армией. Поезда выезжают с вокзала по сдамчим. И все так переполнены, что люди сидят в окнах. Выезжают главным образом семьи служащих и советских работников. но ну и много поляков, которые не хотят попасть в руки к немцам. Русские явно отступают не только из города, но вообще из всей Восточной Малой Польши. Но говорят, что снова вернуться сюда. Отступающие колонны идут в боевом порядке. Перед ними и после них с боков под стенами домов идут солдаты с оружием, направленным в окна домов на противоположной стороне улицы. Время от времени солдаты стреляют. Теперь, после нескольких покушений, устроенных украинскими националистами, отряды уже внимательны. Если случится, что войсковая группа останавливается где-то на отдых, солдаты отдают населению свой хлеб, консервы, нередкое белье. В город бомбят самолеты у которых короткий путь с аэродромов до нас. Милицейские и заводские машины ежедневно свозят убитых в морги при кладбищах. Военные власти предупреждают, чтобы на улицах не поднимали никаких сумочек с конфетами или шоколадом. Будто бы существует доказательства того, что немецкие диверсанты подбрасывают отравленную пищу. При этом они рассчитывают на то, что маленькие дети поднимают все, что найдут. Люди говорят, что Сталин обещает Германии поражение. Но нам в это не очень верится, тем более, что русские отступают. 28 июня. В нескольких местах города люди взломали и ограбили государственные магазины, словно никакой власти в мире уже не было. Это происходило там, где поблизости нет отделений милиции. Самое глупое, что люди взламывают, например, магазины со спортивными товарами, Или магазины с письменными наборами. Жители еще боятся трогать магазины в центре города. Но на окраинах города мало где целых магазинов. Впрочем, сами продавцы приходят под шумок и набирают из магазинов товары. 29 июня. Сегодня город уже был ничей. За весь день я видел двух русских солдат. Украинские националисты уже выходят из домов. Не боятся никого, потому что власти в городе нет. Будто бы немецкие патрули уже стоят на въезде в город со стороны Яновской улицы. Наиболее возбуждены евреи, которые боятся не столько немцев, сколько украинских националистов. Некоторые евреи уже сейчас отдают соседям-полякам на хранение свои самые ценные вещи, мебель, одежду и даже своих детей. В городе уже нет магазинов, Есть только разбитые помещения, в которых находились магазины. Люди растащили даже двери и дверные коробки. Интересно, что им всё равно, что грабить. Лишь бы не быть хуже других. И тоже что-нибудь принести домой. Наши соседи, украинские националисты, уже сегодня таким взглядом смотрят на всех, что можно догадаться, что было бы, если бы они могли свободно действовать. 30 июня. Немецкие войска заняли город одновременно с нескольких сторон. Пехота вошла с улиц Жалкевской и Заморстыновской, а танки – от Городецкой и Брюховицкого леска. Также со стороны Персенковки въехали немцы на мотоциклах и бронемашинах. Железнодорожный вокзал, цитадель, здания тюрем и почты заняли отряды украинских националистов. Немцы готовят в котлах и походных кухнях под открытым небом И рядом же выкидывают остатки. Около котлов крутится много бедноты и детей. В бывшем здании НКВД еще можно найти картофель и остатки сухарей. 1 июля. Сегодня на Стрелецкой площади остановились автомобили. А одетый в немецкую форму военнослужащий со знаками различия на погонах, заговорил со мной по-украински. Спросил, где улица Чвартаков? и потребовал показать дорогу. Один автомобиль был окрашен в защитный цвет, а второй с будкой, покрыт палаточной тканью, на дверце шофера которой были нарисованы стрекозы. На улице чвартаков был один дом, занятый немецкими войсками. Перед домом стоял караульный с автоматом на груди. Унтер-офицер дал мне пачку сигарет, половину хлеба и велел подождать. Через некоторое время он вернулся из здания с другими солдатами, среди которых уже находились двое штатских. Когда у одного отогнулось поло пиджака, я заметил кобуру с пистолетом. Долго разглядывали меня, а потом один из штатских спросил по-польски, есть ли у меня желание заработать. Когда я ответил, что да, тогда меня спросили, умею ли я убирать, подметать и держать язык за зубами. Я сказал, что умею все это но он выразил сомнение, смогу ли я в одиночку сохранить в чистоте все здание. Посоветовал мне, чтобы я нашел себе еще одного малыша, и мы вдвоем будем поддерживать чистоту зданий. Кроме того, мы должны будем чистить ботинки и кожаные ремни. Из города я привел ксишика, с которым дружу. У них большое несчастье, так же, как в моем случае, ксишик происходит из богатой семьи. У его родители раньше были имения, фольварки. Сначала советы, а потом немцы отобрали у них всё. Нам было разрешено спать в подвале, рядом с котельней. Еды у нас было достаточно. Мы собирали в банке суп, хлеб и жир. Завтра это мы отнесём к себе домой. Перед обедом пойдёт Ксишек, а вечером я. Сегодня мы выпивали половики и во дворе жгли мусор. Ксишек говорит, что эти солдаты не такие обычные. Если имеют в спальнях половики... И пьют вино. 2 июля. Вечером украинская полиция тщательно облила бензином и сожгла большую еврейскую синагогу. Это было великолепное здание. Говорят, что такого второго нет в Европе. Синагога стояла на старом рынке. А огонь был такой сильный, что в домах вокруг нее оконные стекла от жары выгнулись внутрь. Мои товарищи, которые живут поблизости и видели огонь с самого начала, говорили мне, что в огонь бросили нескольких евреев. От немецкого солдата я получил пачку сигарет, которую отдал отцу. Также заработал одну немецкую марку, за то, что показал дорогу немецким мотоциклистам. 3 июля. Сегодня у нас к сишикам было довольно много работы, так как ботинки солдат были запачканы глиной, грязью и даже калом. У некоторых из них брюки были испачканы кровью. Эти в брюках более темного цвета также имели на них пятна, но трудно сказать, была ли это кровь или что-то другое. Один из солдат стирал у крана носовой платок, который был весь в крови. Их автомобили были забрызганы грязью и глиной. Мы чистили ботинки с 6 до 9 утра, а потом убирали двор. В этот день мы заработали довольно много хлеба, швейцарского сыра и смальца. Нам не дают за работу деньги, только продовольствие. Все отнесем домой. Буханку хлеба семья съела сразу. А остаток, то есть ломтики и краюшку хлеба, мама порезала и поставила в печь на сухари. Сигареты я отдал отцу, который, несмотря на трудности, не может бросить курить. Потом я отдал маме все деньги, которые мне удалось собрать за чистку ботинок солдатам на улице Чвартаков. 4 июля. Сегодня солдаты уехали поздно вечером, я видел, как грузили оружие. Мы уже знаем наверняка, что они принимают участие в казнях. Возвращаясь, привезли с собой две машины гражданской одежды, очков, ботинок и портфелей. Кроме того, в машинах было несколько чемоданов. Все эти вещи отнесли в большую комнату, в портер дома, и велели нам чистить. На одежде не было крови, но зато она была испачкана землей и глиной. Унтер-офицер велел нам тщательно просматривать карманы и все содержимое складывать в чемодан. Машины вернулись из вульки, а солдаты проклинали подъезд к той части города».